Глава тридцать пятая. Следующим утром я уже была у банка Голдис. В моей сумочке лежал бизнес-план, а душу грела надежда заполучить дом вдовы Блумкин без лишней крови. В этот раз меня встретили намного теплее, чем в первый. Уже знакомый клерк бегал вокруг, как дрессированная баллонка, предлагая то чай, то вазочку с конфетами, то стаканчик холодного лимонада. Лорд Оприн принял меня сразу. Мужчина встретил меня с тёплой улыбкой и, выйдя из-за стола, протянул руку. «Рад снова видеть вас, леди Рене. Я почему-то уверен, что вы приготовили для меня что-то интересное. Я угадал?» «Угадали». Присела в кресло и положила на стол бумаги. «Вот то, что вы просили». «Итак...» Лорд Оприн надел очки и принялся изучать мой бизнес-план. Его брови приподнимались всё выше, а потом он удивлённо протянул. «Леди Рене, я ни секунды не сомневался, что вы находчивая умная девушка, но это очень профессионально. Откуда у вас такие познания? Вы всё разложили по полочкам, ничего не упустили. Отлично, просто отлично». Кроме этого, я нашла помещение для будущего постоялого двора сказала я, испытывая чувство гордости. Мне было приятно, что меня хвалит такой человек. Но есть некоторые нюансы. Я хочу посоветоваться с вами, как правильно поступить. Да, я слушаю вас. Мужчина с интересом взглянул на меня. И с удовольствием помогу и советам, и делом. Я рассказала ему о предложении вдовы Блумкин, не упустив ни единой мелочи. Особенно меня беспокоили племянники. В дверь постучали, и в кабинет вошёл клерк с подносом, на котором стояли чайные принадлежности. Он поставил его на стол и тихо вышел, не привлекая к себе внимания. После этого мы продолжили разговор. «Леди Рене, любой человек может распорядиться имуществом на случай смерти. И это могут быть любые люди, не обязательно родственники», выслушав меня, сказал лорд Опри. «По идее, наследство вдовы Блумкин — должно перейти после её смерти к племянникам. Но если она укажет в завещании, что оставляет всё принадлежащее ей имущество вам, тогда вы станете владелицей не только дома, но и всего, что принадлежало вдове на момент смерти». «Смогут ли племянники оспорить завещание?» — спросила я, и он усмехнулся. «Да, есть лица, которые могут претендовать на часть наследства», даже если их не упомянули в завещании, то есть получить обязательную долю. Но это могут быть только нетрудоспособные родственники, находившиеся на иждивении. Нетрудоспособность — главное условие для получения обязательной доли такими наследниками леди Рене. Но, насколько я понял, племянники вполне здоровые молодые люди. «Значит, об этом не стоит беспокоиться?» — уточнила я. У меня никто не отберет постоялый двор после того, как вдова Блумкин отправится в мир иной. «Погодите, дорогая, есть один вариант. Они могут попробовать признать завещание недействительным, но только в том случае, если докажут, что вдова на момент составления завещания не понимала смысла своих действий или не могла ими руководить. Лорд Опри налил мне ароматного чая». Оспаривать завещание придется в суде. То есть, нужны свидетели, что старушка подписывала документ во вменяемом состоянии? Свидетели — это хорошо. Но если племянники заявят обратное, суд станет изучать медицинскую документацию об особенностях развития и течения заболевания, а не ориентироваться только лишь на свидетельские показания. Поэтому для начала нужно пригласить врача, который осмотрит вдову Блумкин, и выдаст свое заключение. После этого можно приглашать нотариуса, который сам, в случае оспаривания, станет свидетелем. Но будет лучше, если кроме нотариуса при этом будут присутствовать еще несколько человек. Вы должны обезопасить себя от любых неприятностей, которые могут произойти впоследствии. «Я готов предложить себя, леди Рене. Но вам нужно поторопиться. Я скоро уеду из города. «Благодарю вас!» — воскликнула я мысленно благодаря Бога за то, что он устроил мне встречу с таким замечательным человеком. Я постараюсь всё сделать быстро. После посещения банка я вернулась на почту и послала Балрика за доктором Либерманом. Осталось привезти вдову Блумкин, за которой следила служанка. Но как это сделать? Пришлось собрать на кухне весь наш коллектив для совещания. Одна глава хорошо, а несколько ещё лучше. «Так это вообще не проблема», — вдруг сказал кузнец, хитро улыбаясь. «Не хочу хвастаться, но я всегда пользовался успехом у женщин. Жозеф поможет мне». «Вы сможете отвлечь служанку?» С надеждой поинтересовалась я, и мужчина утвердительно кивнул. «Обещаю вам, лидерне». Что ж, тогда за дело. Лишь Тилли недовольно скривилась, но всё же нашла в себе силы промолчать. Ей, видимо, не очень хотелось, чтобы кузнец уделял внимание соседской служанке, даже несмотря на благородную цель. Она ревновала. «Ах, Тилли, Тилли!» — прошептала я, подмигнув ей. «Ты выдаёшь себя с головой». «Не понимаю, о чём вы». Фыркнула она и взялась за приготовление ужина. Буквально через пятнадцать минут раздался звон бьющегося стекла, а потом гневные крики. Итак, первый акт начался. Мы прилипли к окну носами, наблюдая за тем, что происходило в соседнем дворе. А там разворачивалось целое действо. Жозеф разбил мечом окно на первом этаже дома вдовы Блумкин. Моментально в дверях появилась служанка и, схватив бедного мальчишку за ухо, принялась отпускать ему подзатыльники. «Бедный Жозеф!» — чуть не плача прошептала Тония. «Она ему сейчас ухо оторвёт, гадкая тётка!» Но орущему от боли Жозефу терпеть побои пришлось недолго. Во двор вдовы вошёл Тайп Лунч и, улыбаясь, что-то сказал разъярённой женщине. После чего та тут же отпустила мальчишку. Выражение её лица изменилось моментально, на нём появилась кокетливая улыбка, а в глазах загорелись призывные искорки. Служанка постоянно дёргала вниз свою блузу, демонстрируя пышные телеса в глубоком декольте, а потом сняла свой несвежий чепец и принялась накручивать на палец прядь немытых волос. «Тьфу ты, срам! Бестыжие!» — прошипела за моей спиной Тилли. «Убила бы!» Придушила бы своими руками. Кузнец что-то говорил ей. Она кивала в ответ, будто бы соглашаясь. И было понятно, что они точно нашли общий язык. Вскоре Тайп Лунч вышел со двора, а она скрылась в доме. «Ну что?» — мы бросились к нему, как только мужчина переступил порог почты. «Сейчас я поведу её прогуляться, а потом починю окно». Кузнец широко улыбнулся. «У вас будет достаточно времени, чтобы решить все дела». «Спасибо». Я схватила его за руку и крепко пожала её. «Я ваша должница». «Мы ведь теперь одна семья», — смущённо ответил он. «Вы мне как дочь, леди Рене. Мне жаль, что вам придётся проводить время с этой женщиной». «Ничего, я возьму с собой вина», — хохотнул кузнец и оглянулся. «А где Жозеф?» «Я здесь», — из-за дверей показалась взъерошенная голова мальчишки. «Эта сумасшедшая тётка так таскала меня за ухо, что оно, наверное, стало больше, чем другое». Он вылез полностью, и мы захохотали, глядя на его красное оттопыренное ухо. «Вам бы только смеяться!» — обиженно засопил он. И Тиля обняла его, вытирая лицо передником. «Пойдём, я дам тебе кусочек шоколадного пирога. Бедное моё дитя!» «Пойдём, Стилли». Кузнец только и успел выпить стаканчик вина, а служанка вдовы Блумкин уже крутилась у забора. Я увидела, что она закрыла дверь на замок, а ключ спрятала в декольте. «Не волнуйтесь, леди Рене, я за минуту открою любой замок», хвостливо произнёс Жозеф с набитым ртом. «Дайте мне только парочку шпилек». «У нас не почта, а сходка аферистов-авантюристов». Смеясь, проворчала я. «Что бы я без вас делала?» «Ваш мир не был бы полон, душа не знала бы огня», деловито произнёс Жузеф, потирая ухо. «Это я вам точно говорю». «Где ты это слышал?» Я удивлённо повернулась к нему. «Прочёл в какой-то книжке», радостно сообщил мальчишка. «Ваш мир не был бы полон, душа не знала бы огня». «Я держу вас за пухлое место, а вы целуете меня!» «Силы небесные!» Тилли шлёпнула его тряпкой по шее. «Ты что такое говоришь, бессовестный? А ну-ка давай второе ухо!» Жозеф спрятался за меня, а я хохотала и не могла остановиться. «Господи, ну разве тут соскучишься?»